С праздником, гренадер. С праздником, звонарь. Что-то я сегодня твоих колоколов не слыхал. На продолговатом лице Корнея ожили старые морщины. Потому что придурковатый батюшка прогнал меня со службы. Шутишь? Не поверил Мирон. Правду говорю. Чем же ты не угодил ему? Старый звонарь приветливо улыбнулся в пышные усы, на которых поблескивала изморозь. Под новый год, когда люди собирались на собрание, я и ударил во все колокола "Интернационал". Говорят, славно вышло, а папа чуть было кандрашка не хватил. Захотел, чтобы попросил у него прощения, а я зул прямился. И в колокола теперь звонит. милентей, которому медведь на ухо наступил. Мирон засмеялся, поцеловал Корнея, потрогал его задубевшую на холоде кирею и вдруг насторожился. Ещё чья-то добрая душа прибивается к нам. Излонного марева синевы, словно из сказки летел гривастый конь. Под его копытами мягко гудело и взрывалось голубоватыми кустами дорога. Кто же это может быть? Сам себя спросил Корней, приглядываясь к коню и к крылатым санкам. Да вот они и совнялись с воротами. Из них проворно выскочил невысокий, коренастый человек, чем-то он напомнил гриб боровик. Михаило Нихайло Чигирин, удивлённо воскликнул дед Корней: "Из чего бы это бывшему партизану, что живёт на краю района, в такой вечер прибиться к нам?" "Узнали?" словно удивился Чигирин и поздоровался со всеми. "Тебя дню узнать. Куда ж ты на ночь глядя собрался?" "К вам, дед Корней." Старик засмеялся. Веди вазок, а мы послушаем. Вправду к вам. И начал стирать изморось с усов и бородки. Теперь встревожился дед Корней, и мне раз его брали в другие села звонить за упокой. Что-нибудь случилось у вас? Да случилось. Белазубо усмехнулся Чигирин. Под новый год. Иду я с женой к своему другу партизану. И вдруг слышу далёкие колокола. Остановился и сам себе не верю. Так они славно вызванивали интернационал. Скинул я шапку, а душу заливает торжественность. Думал, это какие-то артисты приехали и зазвонили. Только потом дознался, что это вы, дед Корней. Вот и примить от меня подарочек. Он вынул из кармана кожушка шерстяные рукавицы и протянул старику. Это чтобы руки возле колоколов не мёрзли. Спасибо, Михаила, смутился дед Корней. Вот и получил первый подарок от партийного человек. Пойдём в хату, коснулся Мирон руки Чигирина. спасибо я сейчас же и домой на этом слове будьте здоровы чигирин поклонился всем вскочил на санки и конь сразу же понёс его в синецветный полумрак дивно только и сказал дед корней а затем когда кони сани начали исчезать за холмом взмахнул о тяжелевшими руками и запел ой там за горою та за камяною. Василину сразу подхватило: "Ой, там выходило, да тры товарищи. Шо первый товарищ ясное солнце, а другий товарищ ясен месяц". И вдруг Мирон увидел на глазах у притихшего Корнея слёзы. "Чего ты?" заволновался Мирон. Молодость, шипку вспомнил. Да, -а -а", скривился старый звонарь. Говори, Карний. Чего говорить? Затуманились глаза старого. Уж и песни не могу петь. Годы отобрали голос. Так вы по голосу угореете, удивилась Василина. Никогда бы не подумала. В молодости о многом не думают. Какой голос у Миронова сына? только не поёт он им, а поедом ест людей. А сейчас и за агрономом взялся. С молодым агрономом Семён никак не мог поладить и тайком начал копать ему яму. Но неожиданно коса нашла на камень. А кроме того, Ярослав про слышал, как показал себя магазинник в гражданскую войну на службе в державной варте. у его светлости гетмана Скоропадского. Теперь гляди, гром грянет уже не над Ярославом, а над головой Магазанника. От такого грома тогда не спасут и леса, куда после тридцатого года забрался Семен, чтобы вволю поорудовать топором в чаше, плугом на вырубках, косой на полянках. За уворованное добро он и сцепился с Ярославом, надеясь выжить того из села. Да не удалось. Вот и пришлось что-то другое придумывать. Разве знает человек, где жизнь столкнёт его со смертью? Как оно дальше обернулось, об этом ведает только ночь грозовая. Но она ещё не представала свидетелем на суде. Годы никогда не возвращаются к человеку, но человек возвращается к прошедшим годам. И прошлое так подступило к Данилу, что казалось, протяни руку, тотчас коснешься его и запечатлешь на бумаге то, о чем не раз думал. Крый его крок, крый его крок, снова подал голос, погонишь, а из дальнего болота еле слышно донесся клич журавля. Были себе журавль да журавка. Глава 3. Миновал год, как нес стала Ярослава. Ох, каким долгим был этот год для Оксаны и Семёна-магазинника. Вдову подтачивало горе, лесника страх. Кто знает, чем обернётся недобрая людская молва? Долго ли скинуть лесника? А что он будет делать без своих угодий, без припрятанной в лесах скотины, без пасеки? Хоть убей. Он сейчас не скажет, сколько у него свиней. Как подались весной в дебри, так только после первого снега с приплодом объявится. Пусть там кто-то переживает трудности роста, он обойдётся без них. в лесах привольных и всякой живности и ему только как нужна для этих достатков толковая проворная хозяйка и мысли магазинника все чаще и чаще обращались к Оксане к ее спорам рукам такая шутя с любой работой управляться да и красоту ее горе не смыло только глаза потемнило В раздое прошло горе через сердце и запечатлелось в глазах. Свадьбой, весельем, любовными утехами надо прогнать тоску, иначе весь век уйдёт у тебя за водой и слезой. Только дети и работа давали Оксане забвение и отраду. И вдова чернела и иссушала себя работой с раннего утра до глубокой ночи. Но дервёшься. оглашенная шумела на неё тётка Марина забегавшая порой в своём поношенном платке с выцветшими красками должно быть от этих красок и глаза у тётки Марины разные ничего осилю вдова поднимала осенние ресницы обращая глаза к татарскому броду где высматривала уже не мужа а сына Он полоскался в той самой лодке, в которой пуля скосила Ярослава. Лодка эта долго лежала без дела. В расщелинах ее успела вырасти и умереть, и снова зазеленеть трава.